Глава 21. Марселла все-таки не удержалась и пришла ко мне лично проводить воспитательную беседу. Ракелья она отправила в лавку. Принцесса ласково улыбалась моей подруге, многословно сожалея, что приходится обращаться к ней по такой ерунде из-за необходимости придерживаться легенды о плохом самочувствии. Подруга уверила, что ей совершенно несложно и что она все равно собиралась прогуляться, после чего сразу же убежала. А Марсело повернулась ко мне, и в ее взгляде не осталось ни капли приязни. «Катарина, нам нужно поговорить». «Уверяю вас, ваше высочество, это лишнее», — ответила я. «Увы, нет. Возможно, вы по молодости лет не понимаете, в какую яму пытаетесь сбросить мою страну. А возможно, вы делаете это намеренно. Но знайте, я этого не допущу». Довольно зло процедила она. Выражение по молодости лет из уст, особо которая была не намного старше меня нынешней и уж точно младше меня прошлой, показалось забавным, но я подавила даже намек на улыбку. Тем более, что прозвучавшая дальше мою страну мне очень не понравилось, словно Марсела уже насовсем совсем сдвинула с места наследника карауля и считала тон Теофрении своим. Возможно, конечно, что она ничего такого не имела в виду, но мне почему-то показалось именно так. Очень уж собственнически прозвучала фраза. Разговор пошел уже на совсем щекотливую тему, поэтому я поставила полок от прослушивания, хотя никого поблизости не наблюдалось. Но мало ли, увлечемся и не заметим, когда появится кто-то посторонний. Ваше Высочество, Вы совершенно напрасно переживаете по этому поводу». «Неужели?» – раздраженно фыркнула она. «Хотите сказать, что я не замечаю, какими взглядами обмениваетесь вы с моим братом?» «Я хочу сказать, ваше высочество, что не понимаю, почему вы пытаетесь внушить нам с вашим братом, что мы влюблены друг в друга. Это к мы и поверить можем. Прословете сводницей. Зачем вам это?» Она задохнулась от злости. «Ах вы! Ах вы!» Слова не подбирались, пришлось прийти ей на помощь. «Не волнуйтесь, я не задержусь надолго в Теофрении, совсем скоро уеду. И вам больше не придется беспокоиться по этому поводу, ваше высочество». «Лучше бы вы уехали прямо сейчас», — выпалила она. и «Это разрешило бы множество проблем». «Увы, на данном этапе, Ваше Высочество, это неразумно. Признайте, вам нужна моя помощь, как с уничтожением демонических червей, так и с закрытием портала». Она прищурилась. «Зачем вам это, Катарина? Вы при этом теряете очень многое. Сиятельность дана двуединым не просто так». Признаться, я растерялась. «Ваше Высочество». Они ваши ли предки боролись с сиятельными, небезосновательно видя в них источник зла? Они ошибались, она высокомерно вскинула голову. Правители должны отличаться от обычных людей, на то они и правители. Именно поэтому предкам нынешних королей верхушки аристократии была дана сиятельность. Увы, мои предки этого не поняли». Пошли против воли двуединого, в результате случилась трагедия, за которую мы все теперь расплачиваемся. Взгляд у нее был столь же фанатичный, как у Ракель, когда-то твердила что сиятельность – зло, и это наводило на определенные подозрения. «Но вы же не сиятельная. Почему вы стоите на их стороне?» «На вашей, Доне, На вашей!» – усмехнулась она. Вы не можете понять этого. А я не могу понять, почему вы стоите на стороне таких, как синьорита Наранха. Она глупая, восторженная девочка, не замечающая очевидных вещей. Но вы-то не дура. Вы должны отговорить моего брата от этой идиотской, опасной идеи по закрытию прокола. Вы только представьте, что будет, если правители соседних стран об этом узнают. Да теофрению раздавят! Она почти кричала, от былой невозмутимости, которой она славилась, не осталось и следа. Поведение ее чем-то напомнило поведение эсперанцы. Принцесса словно была под флером, но с тех пор, как она общалась с Теодором, прошло слишком много времени, чтобы его флер на ней не развеялся. «Ваше высочество, чем меньше мы будем говорить на эту тему, тем меньше вероятности, что кто-то чего-нибудь узнает». «Единственная вероятность того, что никто ничего не узнает, это только если мы ничего не будем делать», — не унималась она. «Да нам просто никто не даст добраться до портала, как вы не понимаете. Вы должны убедить Рауля, что он не прав Вернуться в мурицу и выйти замуж за Теодора. Это ваша обязанность. И как подданной Муриции, и как сиятельной». Теперь я испугалась по-настоящему. Спорить что-то доказывать было бессмысленно, поэтому я постаралась успокоить Марселу. Ваше Высочество, вы совершенно правы. Я непременно поговорю с вашим братом. Можете даже не говорить, а уезжать сразу. Я ему все объясню. Она успокоилась, и на ее губах опять запорхала милостивая улыбка. Так будет даже лучше. Это будет невежливо. «Не согласилась я. Он поймет вашу невежливость. В конце концов, вы можете ему написать, я берусь передать письмо. Но умоляю, уезжайте немедленно, не подвергайте больше опасности нашу многострадальную страну». «Ваш брат слишком много для меня сделал, чтобы я так нехорошо с ним обошлась», — возразила я. «Прощальный разговор — это самая малость из того, что я ему должна». Она поджала губы и неохотно кивнула. «Хорошо. Но потом вы непременно уедете». «Сегодня же», — подтвердила я. «Или завтра рано утром. Ехать в ночь не самая хорошая идея». Я чувствовала, что пружина сжата до упора. Еще чуть-чуть, и она выстрелит событиями так, что мало никому не покажется. Под ударом сейчас не только я, но и Рауль». Да и сама Марсела всего лишь орудие, которое походя сломают, как только в ней исчезнет необходимость. Вышли мы из комнаты вместе, и хотя принцесса рвалась к Раулю вместе со мной, я ее убедила, что будет куда лучше, если мы с ним попрощаемся без свидетелей, и если я скажу, что мое желание никем не инициировано. Она нехотя согласилась и оставила меня перед дверью брата, в которую я осторожно постучала. «Войдите». Донеслось до меня почти тут же. Я вошла, прикрыла за собой дверь, поставила полок от прослушивания и спросила. «Рауль, вы говорили сестре о том, что Теодора хочет на мне жениться?» «Разумеется, нет», — удивился он. «Катарина, как вы могли об этом подумать? Это же ваш секрет». «А она знает». «Откуда? Об этом нигде не говорилось, даже слухи не ходят». Я курирую внешнюю разведку, поэтому знаю точно. Подозреваю, что Теодора к ней приходит во сны точно так же, как и ко мне. Что вы, Катарина? — удивился Рауль. Марселла бы мне об этом непременно рассказала. У нас никогда не было секретов друг от друга. Он помолчал и добавил. Во всяком случае, связанных с безопасностью страны поскольку существовала некоторая неопределенность с тем, кто возглавит Теофрению в будущем. Рауль этого не сказал, но это подразумевалось, звучало рефреном между строк почти после каждой реплики принцессы. И я не была уверена, что причиной тому было только воздействие Флёра. Личная заинтересованность тоже присутствовала. «Значит, теперь появились. Марсели о планах Теодора относительно меня могли рассказать либо вы». «Либо сам Теодор, Поскольку вы не рассказывали, остается он. Более того, Рауль, мне кажется, ваша сестра под воздействием флёра». «Дония!» да, – пропищал Бернар, которого я не заметила, и который как раз залез на плечо Рауля, чтобы оказаться на одном уровне со мной. «Через сон воздействовать флёром нельзя. Это я вам точно скажу». Если Теодор и воздействовал на ее высочество в Мурицей, то к этому времени воздействие бы рассеялось. Возможно, его подновили. Либо Дон Дарак, либо Донья Хага. Или же я не настолько хорошо знакома с ее высочеством, чтобы отличить личностные особенности от оглушения флером. И да, она против закрытия портала. О том, что она еще против моих отношений с ее братом, я говорить не стала. «Во-первых, этих отношений нет, а во-вторых, уж это она наверняка высказала Раулю в лицо и не один раз, если рискнула прийти с претензиями ко мне». Она говорила», — кивнул Рауль. «Но мне казалось, что она беспокоится о судьбе Теофрении в случае неудачи. Она вообще очень взвинченная в последнее время. Он о чем-то лихорадочно размышлял и, похоже, никак не мог прийти к определенному решению». Сестру он знал точно дольше меня, но мог списать ее нервозность на расторжение помолвки Стеодора. «В случае неудачи обречена вся планета, а не только Теофрения», — напомнила я. «Потому что, надо признать, сиятельные вымирают, а черви размножаются. Рауль, если ваша сестра общается с Теодора, она могла ему все рассказать». «Нет, Доня, опять вмешался Бернар, — «не так». «Она все-таки принцесса, а речь идет о безопасности страны. Она могла ему рассказать, только если была под его флером. Под чужим не рассказала бы. А под его флером она не могла быть. Под флером ли она, в принципе, я могу проверить, если Рауль разрешит?» «Разумеется», — сразу ответил тот. «Я не просто разрешу, я очень прошу сделать это как можно скорее». Бернар вильнул хвостом и испарился. Ничего в нем больше не напоминало медлительного горгула, каким он был не так давно. Другое тело, другие привычки. Не то, что у меня. Тело другое, привычки те же самые. Мне кажется, Катарина, что вы уверены в ответе Бернара? Сомнения у меня есть, признала я. Может, это обычная. Я чуть не сказала сестринская ревность, но вовремя остановилась. «Обычное стремление быть первой, а не в тени, свойственное венценосным особам. Как-никак, именно ее ваш отец планировал в королеве Теофрении. А может, и планирует сейчас. Кто знает, о чем Марселл говорит во снах с Теодору. «Так...» Рауль потер лоб, словно это помогало собраться с мыслями. «Будем исходить из самого плохого варианта. А именно, что Теодора все знает». Даже если Марселла не под его флером и вообще не под флером, то, что она умалчивает о разговорах с ним, плохой признак. Я кивнула. Да уж, если брат был готов пожертвовать собой ради страны, то сестра, похоже, тоже готова была пожертвовать, но только братом и ради власти. Или ради любви, с которой ничего не сложится, если у нее не будет права на трон. Кажется, мы выбрали не того союзника». «А это значит, что если мы будем действовать по плану, нам ничего не дадут сделать», — продолжил Рауль. «Значит, план надо менять», — заключила я. «Сегодня ночью я покину город и уеду». Я положила руку на губы Рауля, который хотел возразить, и продолжила. «Вы утром это обнаружите и отправитесь меня догонять. Остальные застрянут в этом городе, пока мы не вернемся». «Ну или вы один». Рауль сдвинул мою руку со своих губ на щеку и сказал. «А на самом деле мы поедем закрывать дыру?» «Именно. Моя рука лежала на щеке Рауля, прижатая его рукой, и я не торопилась ее убирать. Да что там не торопилось, не хотела. Уж такую малость мы можем себе позволить, как бы ни злилась Марсела». «Но вдвоем...» «Хотите взять Альвараса? усмехнулась я. «Тогда Марселла догадается. Его придется оставить. Будем только вы и я. Двух магов для закрытия достаточно, особенно если они сильные маги. А мы с вами сильные, Рауль». «Но ваша репутация». «Катарине Кентеру все равно предстоит исчезнуть. Так какая разница, с кем и куда она ездила?» «Вы еще не оправились после истощения». «Практически оправилась». «За пару дней, что мы будем добираться, оправлюсь полностью. Вы же сами понимаете, Рауль, у нас нет времени». Руку я все-таки забрала, но только потому, что за спиной послышался голос Бернара. «А ведь вы правы, Донья. Ее высочество под флером. Мне это даже в голову не пришло, поэтому не проверил раньше. Наверное, слишком мало времени прошло с выхода из анабиоза. Мозги пока не работают как надо». «А под чьим вы определить можете?» Он молнией взлетел на плечо Рауля и ответил. «Я мог бы только определить, флёр ли это того сиятельного, что рядом. Но рядом, кроме вас, нет ни одного сиятельного и даже следа их. Вот если бы именно вы придавили флёром мое высочество, я бы сразу сказал, но, увы...» Он подал мне идею. «А если я придавлю флёром?» Не сможем ли мы выяснить, с кем она делилась своими знаниями? Я, правда, никогда этого не делала. Не сможем. Во-первых, под зельем у вас это не получится. А во-вторых, флёр слишком свежий, чтобы на него лег другой. Отрезал Бернар. Но следы еще одного есть, и это был флёр другого сиятельного. Потому что они не слились. Его хвост свешивался с плеча Рауля, как парадный аксельбант. И вообще они вдвоем выглядели так, что, будь у меня возможность, непременно бы зафиксировала это мгновение для вечности. Но и без того оно навсегда останется в моей памяти».